Глава 15. н а На улице я оказалась в несколько расстроенных чувствах. Солнце ярко светило, играя на черепичных крышах и просвечивая сквозь листву, но на душе было беспокойно и сумрачно. Куда я еду? Зачем я иду на поводу у мастера? А может, Аме права и стоило в первую очередь отстоять свою независимость, а потом уже воевать за приличие? Да и в конце концов почему-то мне не верилось, что Хин в случае отказа утащит меня в свой дом и сделает все, о чем так цинично разглагольствовал ночью. Леди г е й л а т Мужской голос нарушил суматошное движение моих мыслей. В десятке метров от меня возле блестящего новенького автомобиля стоял болотник. Он с улыбкой махнул мне рукой и сам двинулся навстречу. Я ваш сопровождающий. Мастер Хин велел доставить вас в ведомство международной телепортации. Это очень предупредительно с его стороны. Осторожно заметила я и передала сумку, на которую выразительно покосился мужчина. Он расположил мой багаж на заднем сиденье, а передо мной распахнул переднюю дверцу. Кстати, Хаорн и Свишан, к вашим услугам, прекрасная леди. Судя по широкой белозубой и малость клыкастой улыбке, прекрасными у этого м о л ь ч и к а были решительно все леди на пути. Красивый даже в человеческом обличье и, судя по всему, наг. Вот зрачок на какой-то миг дрогнул и вытянулся, а на висках серебрица чешуя. Меня вы знаете, сказала я в ответ, когда сопровождающий обогнул капот машины и сел на водительское место. А дальше? Во-первых, мы тронулись, лихо въехав в поток машин и экипажей на соседние улицы, а во-вторых, меня решительно вовлекли в беседу. Я не особенно т о хотела, но вариантов не осталось. Болотник оказался невероятно болтливым мужчиной. За десяток минут я узнала, что встал он сегодня с больной головой, потому обрадовался, что задание выдали легкое, что его девушка недавно встретила более богатого парня и ушла. совершенно недальновидно, так как соперник решительно ничего из себя не представляет, и даже деньги у него папины. В заключение такой заправский сплетник, разумеется, не мог не свернуть н а с т о л ь плодородную для слухов него, как н е д а в н е е у б и й с т в о девушек. Про это мне слушать совсем не хотелось, тем более я и так переживала, оставляя Америль в городе. Да, у маньяк а п р и с т р а с т и е к рыжим, а не к блондинкам. Но что, если у него случится внезапный приступ дальтонизма? В общем, сочла за благо сменить тему. Давно служите у мастера? Не столько у него, сколько в департаменте пытки. Оу, я чуть с ж а л а лежащие на коленях ладони. Несмотря на то, что в моем обучении была такая дисциплина, как криминалистика, работать в этой сфере я не собиралась. Основное, что меня интересовало, результат воздействия магических предметов. Грустная правда жизни в том, что предотвратить летальные исходы в использовании артефактов и амулетов можно только если у тебя есть достаточно большая статистика этих самых исходов. Неужели вы подвержены всеобщему страху и тоже боитесь департамента? Весело удивился Хаорн. Право, барышня с настолько умными глазами должна понимать, что именно благодаря ведомству мастеров в городе царит порядок. Я откровенно недоуменно покосилась на Наго. Когда это он успел сделать выводы, что я боюсь? Вы не правы ни какого страха. Этим решила и ограничиться. Не то чтобы я не люблю поболтать, но сейчас как-то не хотелось, тем более на такие темы. Ну и прекрасно. Тем более я скорее административный работник. К счастью, прибыли мы быстро. Буквально через несколько поворотов машина остановилась у знакомого крыльца. Именно отсюда я спускалась всего лишь пару месяцев назад, когда только-только прибыла в Малахит. Всего ничего по времени, а кажется, что так давно. Время с одной стороны летит настолько стремительно, что даже не успеваешь за ним, а с другой тянется невыносимо медленно, как на водных горках на морском побережье, куда нас маленьких возили родители. н а энергично вышел из автомобиля, подхватил мою сумку и галантно предложив локоть, повел меня вверх по ступеням. От опоры я вежливо отказалась, и вот спустя несколько минут мы уже оказались под высокими и прохладными сводами ведомства. Я оглянулась, пытаясь найти взглядом знакомую фигуру в белоснежной одежде, но мастера еще не было. Прочем, не успела я ужаснуться перспективе вежливой беседы со служащим его департамента, как на другом конце зала линии на полу налились золотым светом, и в центре появилась знакомая долговязая фигура. Мастер Хин с почтением поклонился и свишан, поставив сумку у моих ног. Ваше распоряжение выполнено. Спасибо, х а о р н к и в н у л ему мастер и добавил: Ты прекрасно справляешься со своими обязанностями. Повторю, с ь точно не хочешь, чтобы тебя перевели на должность выше. О нет! Помотал головой тот и в з ъ е р о ш и л свои темные волосы. Я з м е й маленький, большие свершения, большие горести и ответственность. Хорошо, не буду настаивать. Всего доброго. Спасибо за то, что довезли. Тоже улыбнулась на прощание я. Мастер подхватил мой багаж и жестом пригласил меня в один из боковых коридоров. Мы шагали рядом. Каблуки отбивали р и т м по малахитовым плитам пола, и я не в силах удержаться, раз за разом косилась в сторону Лели. Сегодня он был в темно-синем, лишь волосы звездным светом лежали на плечах, и это было настолько эффектно, что я даже не смогла спрятать свое восхищение. Ты так смотришь? с улыбкой заметил мастер и внезапно взял меня за руку. Я перевела дыхание, ощущая его крупную теплую ладонь. И, наверное, только сейчас поняла, что в прохладе этого огромного здания у меня замерзли руки. Но нужно было не думать о руках, а поддерживать беседу, несмотря на то, что мне чем дальше, тем больше хотелось о ч у т и т ь с я подальше от этого места и от этого настолько смущающего меня человека. Оказывается, вы трусиха, мия м и л ь г а и л а д Задумалась. Совсем в о з м о ж н ы м спокойствием отозвалась я, когда поняла, что мастер не собирается заканчивать разговор на одной своей фразе. О чем? Сразу захотелось сказать, что о правильности своих решений и с воплями скрыться из вида. Вернее, сначала призвать сковородку, а можно и скалку, как следует шандарахнуть, а после скрыться. Но в таком случае бежать, скорее всего, придется на другой конец света, так как вряд ли мне простят покушение на атрибут сектора по скромной причине нервишкишалят. Эти мысли чуть ослабили мое внутреннее напряжение, и я обвела ладонью окружающее нас убранство и выдала подходящую случаю фразу о своем восхищении архитектурой. К счастью, продолжать беседу не пришлось. Мы пришли. За распахнутыми массивными дверями с эмблемой сектора Охра находился просторный зал, на полу которого тускло светило с ь несколько телепортационных пентаграмм. Каждая вела в один из крупных городов Охры. Я за т а и в д ы х а н и е смотрела на это чудо на грани магии и артефакторики. Построить стабильный переход сквозь пространство из точки А в точку Б само по себе не просто, но сделать это еще и не таким энергетически затратным вообще бесценно. С п у с т а м е н т а к нам спустился пожилой человек в строгой одежде с эмблемой ведомства на груди. Мастер Хин. Четко по военному поклонился он. Рад приветствовать и прошу показать документы о разрешении на выезд. Сами понимаете, протокол с. Разумеется. Хинда стал из кармана свернутый в четверой листок, внизу которого мягко переливалась синяя печать в виде большого змея. Личная печать Гудвина. Так вот он какой, Левиафан. Я стараясь сделать это незаметно, жадно оглядывала каждую деталь. Когда я интересовалась особенностями наследования верховной власти в Малахите, то натыкалась на кучу разнообразных изображений истинного облика правителя сектора. Но этот же, наверное, наиболее близкий к истине. Служащий зала внимательно оглядел документ мастера, потом быстро просмотрел мои бумаги и жестом указал на пентаграмму по правую руку. Прошу, переход в в о и р будет готов через минуту. л е л и вновь взял меня за руку и у в ё е к ц е н т р будущего перехода. Маг-телепортатор вернулся на своё рабочее место, и спустя мгновение вокруг нас закружились золотые искры, которых с каждым мгновением становилось больше и больше, пока они не затянули всё сплошным полотном. Когда оно начало медленно оседать на пол, я поняла, что мы уже не в Изумрудном городе, а в моём родном, в прекрасной столице п о д з е м е л ь й Охры. Телепортационный зал поражал воображение. и н а з ы в а л с я не менее поэтично, чем выглядел – сфера перемещений. Краснооранжевые своды настолько высоки, что полумрак не могли разогнать даже сотни сверкающих светом кристальных друс на стенах. Здесь парили платформы телепорты, связанные между собой широкими лестницами без перил. Мы перенеслись на центральную площадку, и несколько секунд глаза привыкали к полумраку столь необычному после сияющего дневного света. А потом я разглядела встречающую делегацию, стоящую чуть ниже, там, где сходились все ступенчатые пути сферы. Кто бы сомневался, практически себе по д нос проговорил мастер. Это к вам? Это к нам? Окончательно расстроил меня Хин. Плохо. Тихо проговорила я с одраганием, понимая, что не получится по-тихому метнуться домой, шокировать родственников поклонникам и сбежать обратно в Малахит, так как встречали нас не просто работники сферы, а атрибуты Охры — сталь и огонь. И не вдвоем, а со свитой, разумеется. Я с отстраненным удивлением отметила, насколько по-разному воспринимаются мужчины в общем-то одинакового статуса. В Охре я привыкла к тому, что к атрибутам все относятся с пиететом и огромным уважением, что они далеки е как божества и занимаются теми же непонятными задачами. А вот мастера Малахита, несмотря на ужасный флер слухов, казались гораздо ближе и более земными, что ли, реальными. Приветствую вас, л и л ь е р х и н с а р мастер пытки сектора Малахит. Звучно поздоровался выступивший вперед мужчина с неестественно белой кожей. Его медные волосы казались до такой степени контрастно яркими, словно это не живой человек, а просто ожившая алебастровая статуя, на которой кто-то по тихи ради нарисовал глаза и нацепил рыжий парик. Но все ощущение несуразности пропадало, стоило встретиться взглядом с этими нарисованными очами. Брр, ошмороз по коже. Воспользовавшись возможностью спрятать растерянность за этикетом, я отступила от мастера в сторону и низко церемониально поклонилась огню из стали. Все же я подданное государство, где они первые после подгорного короля. А еще, еще меня не покидало ощущение, что я уже где-то слышала полное имя пытки. Но вот где? Размышляла я на ходу. л е л ь спускался по ступенькам навстречу коллегам из другого сектора, а я шла за ним от души, надеясь, что на мне не станут заострять внимание. Наивно. После первого дежурного обмена любезностями Мориган с т а л ь устремил на меня пристальный взгляд серых глаз и спросил, упытки, конечно, спросил: "Вы сопровождающий? Скорее со спутницей". Тотчас обозначил мастер и даже уточнил: "Миямель Гайлат является моей разделяющей". В глазах атрибутов полыхнул интерес. г е й л а д Известная фамилия. Приветствую, великие. Да, я внучка почтенного мэра. Я церемонно поднесла руки к албу, стараясь не особо пялиться на воплощение стихий. Это же почти как государю увидеть. Владыка Стали отличался от своего коллеги, как сумерки от яркого дня. Белые волосы, смуглая кожа и белые шрамы, что смотрелись на ней скорее затейливым рисунком. продолжением темных татуировок, что за т е й л и в ы м и изгибами в е л и с ь по открытым участкам тела. И как же вы познакомились? Любопытство сверкнуло в темных глазах воплощения огня. Ариар мне кажется, что подобное любопытство неуместно, мягко заметил м о р и г а н скрещивая руки на груди. Но я практически уверен, что л и л ь е р не откажет нам в дружеской беседе за чашкой горячего или горячительного, не так ли, мастер х и н Сухо напомнил Пытка, прищурив синие глаза. Можно просто Хин, ввиду нашего давнего знакомства. Как скажешь. Покладисто согласился Сталь. Но суть вопроса не изменилась. Я пришлю приглашение в резиденцию Малахита. Разумеется, приходи не один, а с разделяющей. По-хорошему завидую ее появлению. Кажется, настолько что вежливо, но ультимативно позвали в гости. Не раньше, чем через два дня. Сегодня мы знакомимся с родителями Миямиль, а завтра я хотел бы о с м о т р е т ь с о своей девушкой ваш прекрасный город. Атрибуты охра держали лицо просто отлично, потому удивление ли шехом ь отразилось в их глазах. А вот молчаливая доселе Свита не могла похвастаться подобным самообладанием, и я получила даже какое-то извращенное удовольствие от лицезрения и х в ы т я г и в а ю щ и х с я лиц. Приятно быть в коллективе. ни одной же мне от его высказываний с о т в е с ш щ е й челюстью ходить. Далее мы любезно р а с к л а н и л и с ь и нас о п р о в о д и л и из сферы в основной комплекс здания ведомства международной телепортации. Меня уже привычным жестом взяли за руку, привлекли к себе и невозмутимо поинтересовались: может сначала поедим, а потом уже к родителям. Боюсь, что п о л у о б м о р о ч н ы х или приконной гномку можно вынести только на сытый желудок. х х Надо родителям отписаться, чтобы тоже поели, что ли? Так как мастер выносить тоже, между прочим, проблематично. Жаль, что уже поздно.